Явление десятое, Сафир один. И это был Арист? Он может быть ревнивым? Так, вертопрахом он пример велеречивым. Блаженство сущностью они не дорожат, его утративши, по нем же загрустят.